Глава 37. Ева. Отстраняюсь от Ратмира и смотрю ему в глаза. Спрашиваю, ты это серьезно сейчас? Конечно. А что тебя удивляет? Я плотно сжимаю челюсть. Этого не будет. Я хочу начать новую жизнь. Не успеваю среагировать, Ратмир хватает меня с подбородок и прижимает почти вплотную к своему лицу. «Ты моя жена!» — выдыхает. Пытаюсь вырваться нервно Тараторю, пока он не закрыл мне рот рукой. «Больше нет! Наш брак недействителен! Ева Кольцова никогда и не существовала! По документам я теперь Евангелина Аверина, и штампа о заключении брака у меня теперь нет!» Пытаюсь отдышаться после сказанного. Сердце бьется неистово. Прямо из груди выпрыгивает. Ратмир просто смотрит, вижу, как у него зрачки расширяются. Светло-голубые глаза становятся темными, как море в шторм. Отпускает мой подбородок, мы с ним одновременно вскакиваем. Видимо, от напряжения. Несмотря на то, что во мне кипит злость, я сейчас боюсь Ратмира. Чувствую, что он может сделать что-то сумасшедшее. И я закрыл красную лилию. Говорит и продолжает сверлить меня взглядом. Яну посадили в тюрьму. Она бы все равно все рассказала. Ни черта она не знала. Ты даже не представляешь, что мне пришлось сделать. Произносит тяжело дыша. Ратмир, живи и радуйся. Ты сделал хорошее дело. Пытаюсь выглядеть непринужденной и сгладить напряженную атмосферу. Не получается. Ратмир подходит ко мне. Я боюсь, что снова схватит меня за подбородок, зажмуриваюсь, но нет, наклоняется и говорит. «Если бы ты мне с самого начала все рассказала, все было бы по-другому». Я слегка качаю головой, открываю глаза, но не могу произнести ни слова. Ратмир гипнотизирует меня взглядом, и я не сразу замечаю, как он наклоняется еще ниже и целует. Не успевая среагировать, отвечаю на поцелуй. По привычке, конечно же. Его рука властно блуждает по моему телу. Задирает платье. По коже бегут мурашки. Отрываюсь от его сладкого поцелуя. Делаю быстрые шаги назад. Упираюсь в стену. «Хватит!» — шепчу. «Хватит! Мы больше не вместе!» «Ты навсегда моя жена!» «Только моя!» — говорит и дышит, как бык. Но ко мне не подходит. Садится на стул. Мы долго молчим. Кажется, я молюсь, чтобы он ушел. Хочется побыть в одиночестве и все обдумать. А он продолжает сидеть. Не знаю, сколько времени проходит. Как вдруг Ратмир спрашивает. Ты знаешь, что компания твоих родителей теперь принадлежит мне? Знаю. Наверное, хочешь ее вернуть? Поворачивает голову в мою сторону. Соврать? Сказать, что мне все равно? Я киваю. Встает и подходит ко мне. Я отдам тебе все акции. Подарю компанию. Но у меня есть одно условие. Ратмир, выжидающий, на меня смотрит, но я продолжаю молчать. Поработаешь со мной три месяца. Я тебе все расскажу. Войдешь в курс дела. И тогда я отдам компанию. Я чувствую, что не стоит соглашаться. Он снова хочет меня впутать в свою игру. Хочет подсадить на крючок. Ратмир меня не отпустит. Никогда не отпустит. Я всегда это знала. Но самое ужасное... Я никак не могу разобраться в себе. Хочу я, чтобы он меня отпускал? Или не хочу? Хорошо, я согласна. Говорю ему. Вот и отлично. произносит Ратмир, едва заметно улыбаясь, и выходит из комнаты, а затем и из квартиры.